Глава 12. Некоторые общие замечания о споре. Охват спора. Корни спора. Спор из-за принципов. Конец спора и завершение спора. Разные формы завершения спора. Первое Для того, чтобы сознательно вести правильный, сосредоточенный спор, нужно обладать одним довольно редким умением. Нужно уметь охватывать спор, то есть все время держать в памяти общую картину данного спора, отдавая себе отчет, в каком он положении находится, что сделано, что и для чего мы делаем в данную минуту. Здесь, как во время настоящей битвы, важно иметь постоянно в голове общую ее разыгрывающуюся схему. И ни на одну минуту не надо упускать главной цели спора, тезиса. Кто умеет охватывать спор, тот обладает огромным преимуществом. Он может вполне сознательно Владеть спором, намечать план нападения и защиты, строить ловушки хитроумному софисту, издали рассчитывая ходы, как это делает иногда Сократ в диалогах Платона. Противоположно этому охвату спора, обычное свойство большинства спорщиков держать в голове только ту часть спора, в которой он находится в данную минуту спорить от довода к доводу, совершенно не составляя представления о целом спора и часто забывая даже о тезисе. Естественно, что такой спор сам собою склонен перейти в бесформенный и обратиться в ряд отдельных, механически связанных схваток. Умение охватывать спор – кроме необходимой способности к этому, требует сознательного упражнения. Особенно охват труден в устном споре. В письменном споре обыкновенно можно перечитывать спор с самого его начала и таким образом возобновлять в памяти общую его схему. В устном споре – надо положиться только на память и при том затрачивать силу на охват спора так чтобы это не мешало обдумыванию ответов на доводы противника это гораздо труднее и требует навыка второе во многих спорах разногласия между нами и противником в тезисе и в доводах таково что оно зависит от разногласия в других, более общих и глубоких вопросах, часто в принципах. И его никаким образом нельзя устранить, не устранив предварительно разногласия в этих основных вопросах. Это факт общеизвестный. Долго еще мы будем спорить о самых легких вопросах жалуется, например, Ушинский, «только потому, что не желаем или не можем вызвать наружу ту основную идею, на которую каждый из нас бессознательно опирается в своем споре». Педагогические сочинения, том 1, издание 4, страница 384. Эти основные идеи, разногласия в которых являются корнем разногласия во многих других вопросах, между прочим, и в вопросе, о котором идет данный спор, называются в последнем случае корнями спора. Раз спор касается каких-нибудь отвлеченных истин, оценки и тому подобных суждений, которые не устанавливаются путем одного опыта, всегда надо стараться отдать себе отчет и, Не имеет ли он более или менее глубоких корней? Кто умеет это сделать, тот спасет себя от многих бесполезных словопрений, и если ему все же необходимо будет спорить, не опускаясь к корням спора, он может сделать это вполне сознательно, требуя от такого спора лишь того, что он может дать. Третье. Часто приходится выяснять корни спора, сообща с противником. Если корни эти лежат неглубоко, и спор из-за них самих обещает быть неявно бесполезным, борьба за них становится решающей для всего спора. Но нередко корни спора лежат очень глубоко или, например, являются принципы. Тогда нам приходится или вступить в спор из-за принципов, всегда долгой и трудной, в котором можно иногда надеяться на победу, но очень редко на убеждение, или же приходится оставить совсем данный спор. Спорить доле бесполезно, между нами принципиальное разногласие если же оба спорщика не видят что суть их разногласия в корнях спора и не ищут этих корней спор обращается часто в ряд неосмысленных и бесцельных схваток споры за принципов для победы пустой спор о нем нечего и говорить спор для убеждения как уже сказано редко приводит к цели, если у противника есть в данном отношении твердые принципы или природные склонности к определенным принципам. Можно вступать в такой спор лишь из необходимости. Спор для проверки истины – одно из лучших средств в обычной жизни для выяснения, обоснования и проверки своих принципов. Настоящая же область для обсуждения принципов – в науке, иногда на самых вершинах ее. Здесь споры ведутся нередко веками, даже тысячелетиями, причем побеждает на время то одна, то другая сторона. Но многие из этих корней нашего знания лежат так глубоко, что дойти до их полной глубины и завершить спор – Не удалось и до сей поры.